Авилова Лидия Алексеевна, без привычки. «Слышишь?» — спросила Ольга Ивановна и жестом руки заставила брата натянуть вожжи. Шарабан мягко катился по густой траве лесной опушки. Желтеющие ветки кустов попадались в колеса, а в стороне, тройный и нарядной, своей запестревшей осенней листве, стоял молодой лесок. «Слышишь?» — повторила Ольга Ивановна и наклонила голову. Николай Иванович вытянул шею, сузил свои большие темные глаза и покачал головой. «Ничего не слышу. Что тебе показалось?» «Не показалось. А я ясно слышала, что в лесу рубят. Рубят? Нет! Ну вот! Станешь ты уверять! Держи в эту сторону!» «Поезжай шагом и не разговаривай!» Он свернул по тому направлению, куда указала она, и слегка ударил вожжами по спине лошади. Прямо перед ним открылась широкая просека. Солнце, уже близкое к закату, глянуло им в лица, блеснуло искрами в золотых очках Николая Ивановича и заставило Ольгу Ивановну опустить глаза. Она стала следить, как бежала передний лесу, подгибая под собой булинки травы, как мелькали упавшие желтые и красные листья. А молодое лицо ее чувствовало на себе ласку осеннего солнца. Легкий стук заставил ее встрепенуться, и она опять схватила брата за руку. «Стой!» – шепнула она. «Слезай и иди прямо к врагу". Это должно быть там, я подожду. Он покорно передал ей же, спрыгнул на землю и с недоумевающим выражением повернул к ней лицом. Я пойду. Что же дальше? – спросил он. Накроешь с поличным, веди сюда. Лошадь есть, лошадь возьми. Не потакать же ворам, какой же ты хозяин? Голубушка моя, вот звание, которого я себе никогда не присваивал. Скверно дело, все равно не век же тебе в твоих канцеляриях сидеть. Приучайся к врагу, иди же, да, осторожней. Николай Иванович одернул на себе суконную тужурку, поправил очки и, неловко ступая среди травы и сухих сучей направился к врагу. Лошадь смирно стояла. Попрядывая ушами, Ольга Ивановна опустила вожи, ленивым движением нагнулась вперед. И, щурясь от солнца, стала следить за фигурой брата. Он шел, слегка подпрыгивая на своих длинных, тонких ногах. Раз или два он споткнулся, и под его локтя Ольга Ивановна угадала, что он опять поправил очки. Коля, дачник, подумала она, в деревне он и ходить-то по-настоящему не умей. Чиновник, если бы не я, что сталось бы с имением? Николай Иванович скрылся. Он медленно углублялся в чащу и до слуха его уже долетал. Теперь легкий стук топора. Не ошиблась, думал он про Ольгу. У нее есть этот навык некоторого рода наметанность. Я не думал, что из нее может выработаться такая дельная, хорошая хозяйка. Но что же, однако, буду я делать с ним? Вспомнил он, прислушиваясь к стуку в лесу. Легко Ольге говорить, веди сюда, лошадь есть, лошадь бери. Как же это я возьму, поведу? Николай Иванович охотно повернул бы в противоположную оврагу сторону, но он заметил нетерпение и презрительность в тоне сестры. И ему теперь захотелось доказать ей, что ему нисколько не трудно. Правиться со своей задачей, что поймать с поличным вора далеко не такая мудреная наука. Однако, что же я ему скажу? Опять подумал он. Надо кричать, брониться, надо казаться рассерженным и возмущенным. Он сморщил лоб и тихо, так чтобы не слышно было в двух шагах, откашлялся, прочищая себе голос. Никогда не приходилось кричать, припомнил он, а теперь нельзя без этого. Странно было бы говорить тихо, вежливо. Вдруг он остановился. Между оголенными ветвями и деревьев мелькнула человеческая фигура. В ту же минуту раздался стук топора, и на землю медленно, шумом повалился большой сухой сук. Николай Иванович отступил. Он никак не думал, что неприятель так близко, и почувствовал теперь, что еще не вполне приготовился к своей роли. Человеческая фигура нагнулась, подняла сук и потащила его к целому вороху, сложенной суши. Теперь Николай Иванович разглядел ее. Это была женщина. Голова ее была укутана платком. Юбка бесцветного сарафана была высоко подоткнута и открывала босые, словно высохшие ноги. Она медленно двигалась, собирая нарубленную сушь. Спина ее с трудом сгибалась и разгибалась. Руки, видимо, напрягались, поднимая топор. Николай Иванович оправился от неожиданности, и уже готовился выступить из своей засады грозным и непоколебимым судьей, как вдруг. Вблизи вязанки что-то зашевелилось, и Николай Иванович ясно услышал жалобный плач ребенка. Баба торопливо бросила топор, пугливо оглянулась и села на траву. Она подняла с земли что-то небольшое, увернутое в тряпье потрясла его на руках и бережно приложила к груди. Николай Иванович ясно видел ее лицо, еще молодое, но уже вполне бесцветное, с палыми щеками и тупым, равнодушным взглядом. В короткий срок своего пребывания в деревне он уже не в первый раз встречал такой взгляд у крестьянских женщин. «Неужели так забивает, притупляет жизнь?» Спросил он себя и тут же вспомнил, что Ольга ждет его и что ему предстоит выполнить трудную задачу. Что же, собственно, надо было делать? Выйти из своей засады, напугать до полусмерти эту и без того уже напуганную женщину, видеть ее ужас, ее горе, слышать ее мольбы? И что же дальше? Отнять у нее эту дрянь, набрать которую стоило ей столько трудов, обвинить ее в краже, лишить ее тепла и, может быть, лишить горячей пищи ее детей, таких же худых и запуганных, как она? Женщина продолжала кормить ребенка и в то же время тревожно оглядывалась по сторонам. Подойти пристыдить, пригрозить, даже, а потом, простить, подумал Николай Иванович, и тут же возмутился. До того лживой и бессмысленной показалась ему эта сцена. К тому же одна мысль, что появление его, несомненно, вызовет у этой кормящей женщины испуг, почти ужас, стала ему настолько невыносимо что он забыл свою решимость достойно выполнить возложенную на него обязанность и отступил. Щурясь и поминутно поправляя очки, осторожно шагал он, пробираясь среди кустов и деревьев. Он прятался за стволы и останавливался, оглядываясь на сидящую женщину. Когда под ногой его слабо хрустнул вереск, он сразу пригнулся к земле. На лице его отразился испуг, а в груди сильно забилось сердце. «Боже мой!» – неловко подумал он. «Кто же вор? Я ли боюсь этой женщины? Или она боится меня?» Когда Николай Иванович сообразил, что ушел достаточно далеко, он, наконец, выпрямился – Облегченно вздохнул полной грудью и быстро зашагал по направлению к своему экипажу. Ну что? спросила Ольга Ивановна. Никого, храбро ответил он. Я исходил всю эту часть леса, тебе показалось. Она пытливо глянула ему в лицо. Он хотел ответить ей прямым, откровенным взглядом, но покраснел и смешался. Когда Николай Иванович уселся на свое место, Ольга передала ему воже, лошадь фыркнула, тряхнула головой и пошла крупным шагом. Наступило неловкое напряженное молчание, а из лесу со стороны оврага отчетливо раздались короткие гулкие удары топора. «Ну, Ольга», — сказал Николай Иванович, чувствуя, что его ложь не удалась. «Я не имел мужества. Духу у меня не хватило. Женщина, понимаешь ли, больная, нищая, женщина с ребенком». Он опять покраснел. Ольга Ивановна заметила это. Она подумала, что брату стыдно и неловко за свою сентиментальность и ложь. Она ласково заглянула ему в глаза и засмеялась. «Ничего, Коля, ничего!» – успокоила она его. "Все дело, конечно, только в привычке».